обещанно Плохое обещание не становится лучше от того, что его сдержали. Майкл Деллара Бейти бориbly. Погоди, пока Ехан не вернется с Лили от лесных женщин. Нардо, посмотри на меня, не уходи один, поклянись мне, что бы тебе там не обещала книга. Но сажрук не смотрел на неема. Как он мог ему это обещать? Пруд, у которого они сидели бок о бок, скрывал тайну, о которой знали немногие. Маленькие нимфы, живущие в камышах у берега, могли отогнать своим смехом печали. Но сегодня не помогало даже это. Сожрук часто приходил сюда с Ниемом, когда им надо было остаться наедине. Стаи воздушных змей, что носились над водой, были здесь и в тот раз, когда они впервые сидели на сыром берегу. Но тогда Нием еще не стал черным принцем а был всего лишь строптивым юношей, который умело обращался с ножом и мечом. Сожирок был действительно благодарен медведю, что тот уберег своего хозяина от мести Орфея. «Не будь Ниема, он бы, скорее всего, давно уже утонул в пруду, хоть бы и в этом самом». «Неужели все истории повторяются? Неужели у каждой жизни есть рефрен, который ничем не перебить?» Стоило только поверить в свою свободу, как слова опять набросили на него сеть, в которой на этот раз попались все, кто был ему дорог. «Поклянись мне!» — Нием взял его за плечи. «Если ты будешь делать то, что велит книга, этим ты не поможешь другим. Это ловушка. Каждое слово в ней!» Разумеется, она была ловушкой. Но что, если он снова сможет увидеть раксану и Брианну, только попавшись в нее?» «Я не могу без них жить Нием», — хотелось сказать Сожируку. «Я слишком долго был вдалеке от них, но он молчал, как и ранее». «Библиотекарь Виоланты выяснил, какой город на севере имеет герб с тремя чашами», — сказал Сожирук наконец. «Я знаю, ты не велел старику говорить это мне, но Таддео, к счастью, большой мой почитатель. Этот город — Грюнико. Тебе о чем-нибудь говорит это название? Город должно быть богатый». «Серебро, древесина, шелк...» Нием смотрел на мутную воду и отрицательно качал головой. «Я никогда не заходил так далеко на север. Ты же знаешь, меня тянет на юг. Возможно, потому что сказки, которые нам рассказывала мать, всегда происходили оттуда. Сажирок никогда не слышал имя матери Ниема. К тому времени, когда они встретились, оба странствовали уже поодиночке». Но сказки своей матери Нием помнил так хорошо, будто она только что рассказала их ему у костра. Иногда слова были поистине чудесным делом, пока их не записали. нем был на пару лет младше, и какое-то время Сожрук играл для него роль старшего брата. Помнится, ему это нравилось. Но очень скоро они поменялись местами. Нием всегда стремился защитить тех, кого любил. Может быть, потому что это не удалось ему с сестрой. Может быть. Опыт показывал Сожируку, что люди редко бывают сотканы из одной и той же пряжи. Одна из нимф вынырнула из воды и замутила их отражение на поверхности пруда. — Лилия думает, что может завтра отвезти Ехана к лесным женщинам, — сказал Нием. — А мне надо еще три дня организовать лагерь так, чтобы лазара мог заменить меня. Как только это будет сделано, мы ускачем вместе, и Ехан тоже поедет с нами. — «Верно», — Сожирук кивнул. «Ты все еще не дал мне обещания!» «Никто не знал его лучше, чем Нием, даже раксана Как же было тяжело уходить в другой мир без дружбы Ниема!» «Три дня», — сказал Сожирук и требовательно посмотрел ему в глаза. «Но сперва мне нужно к огненным эльфам, чтобы пополнить запас меда, прежде чем мы найдем Орфея». «Хорошо», — Нием с облегчением кивнул. Ты продолжаешь считать, что все должен делать в одиночку. Ничего не изменилось за прошедшие годы. Но это мы сделаем сообща. Как раньше, вот увидишь. Черный принц доверял тем, кого любил, с той же легкостью, с какой не доверял врагам. Долгие годы в другом мире сделали Сожрука хорошим лжецом. Там от этого зависела его жизнь. Он ненавидел себя за ложь лучшему другу. Но ждать три дня тоже не мог, и он должен был уйти один, потому что не хотел подвергать опасности Ниэма. «Вот, на то время, когда тебе придется обходиться без меня», — Сожрук взял ладонь Ниэма и надел ему на средний палец тонкое золотое кольцо. «Ты ведешь куда более опасную жизнь, чем я, и до меня иногда месяцами не доходят никакие вести о тебе, поэтому я попросил еханно помочь мне заковать в золото немного огня». «Я не знаю, как он это сделал, но это работает. Мы его уже испытали. Ты должен повернуть кольцо и произнести мое имя. Огонь отзовется громко и быстро. Но используй его только в крайнем случае». нем погладил золотой ободок на своем пальце. «Три дня. Скажи это вслух. Пообещай мне». «Три дня», — бесцветно повторился Жирук. «Они еще долго сидели рядом». С Ниемом было легко просто сидеть, слушать нимф и смотреть, как охотятся воздушные змеи. Увидятся ли они еще? Надежда оставалась. Но он должен был уйти один, ради раксаны и Брианы. И еще потому, что это, возможно, был единственный шанс оградить от мести Орфея хотя бы Ниема.